Я сидел на диване с Джерардом и Артуром Либом из Уолл-стритовских Либов. Одолжил у Дэнни газету, чтобы посмотреть, как получились банки. Тем временем за Артуром уевалась безумно красивая модель. Лебезила перед ним признавалась в любви и умоляла жениться на ней. Дэннис Диган сидел напротив. Он был в Калифорнии одновременно с нами осенью 1963 года. Высокий, приятный, очень ирландский, со своими синими глазами и рыжими волосами. Жил с другом на 19-й улице около Ирвинг-Плейс. Если его спрашивали, чем он занимается, обворожительно улыбаясь, отвечал, да ничем. Очаровательные детки в 60-х не работали. Их даже безработными нельзя было назвать. Им вообще мысль о работе никогда в голову не приходило. А у них все равно были лучшие шмотки и путешествия на самолетах. В то время богатые свободно распоряжались своими деньгами, поддерживали тех, чьи общество им нравилось, так что эти ребята могли просто проснуться в обед, сделать пару звонков, послушать пластинки, решить, чем заняться дальше, прогулять всю ночь и на другой день начать все сначала. Дэнни говорит, что всегда будет помнить день нашего знакомства, потому что тогда он твердо решил, что хочет поближе познакомиться со всеми нами. Ты сидел там, читал мою газету. Джерард разговаривал с Деннисом, а Артур пнул французскую модель прямо в лицо своей ножищей. Она обиделась, побежала к окну с открытой задней рамой и стала лезть в проем. Все на нее ноль внимания. Ты просто оторвал взгляд от газеты и сказал так спокойно, «О как! Думаете, правда прыгнет?» и опять стал читать. В конце концов я не выдержал, подбежал к окну, открыл переднюю раму, вытащил девицу обратно, а когда обернулся, все так и сидели, болтали. Я подумал, ух, до да чего ж крутой народ, надо бы присоединиться. Когда я впервые увидел Эди рассказывал Дэнни, она только приехала из Бостона с Томми Гудвином, и они остановились у Хэллы Петерсона и Дэвида Ньюмана на Риверсайд-Драйв в районе 78-й. Только открылась всемирная выставка, и все туда собрались на следующий день. Радио играло на полную громкость. Beach Boys пели «I get round». Увидев своих подружек, Эдди, давай прыгать. И скоро все стали прыгать, обниматься и целоваться. Так по-студенчески выглядели. Свитера тонкой шотландской шерсти, круглые брошки, коротенькие юбки в складку. А Эдди была такая хорошенькая, игривая и глазастая, Мы всю ночь провели, болтая и гуляя по Риверсайд-драйв. «Тогда у меня жил Томми Гудвин», — продолжал Дэнни. «Боже, какой он был красивый! В Гарварде в него все были влюблены. Его отец и мать оба были известными врачами. Он дружил с Чаком Уэйном и его компанией, так что просто болтался по Нью-Йорку, позировал для камер и позволял всем влюбляться в него. Эди прожила у меня недели две в одно время с Томми. Большую часть времени она сидела на окне, болтая и хихикая по телефону, и курила. У нее была небольшая семейная фотография, снятая, когда все они были на обследовании в психиатрической клинике «Сильверхилл», думаю. Это обошлось по 300 долларов в день с каждого, так что, как она сказала, там было комфортабельно. По рассказам Эдди, ее детство было таким диккенсовским кошмаром. Сначала я всегда верил тому, что рассказывают о предках, но по прошествии времени я с кем-нибудь из этих родителей встречался и уже не был так уверен. «Когда я впервые увидел Эди она была такой свежей», рассказывал дальше Дэнни. «Пару бокалов и все». А потом он добавил. «Видно было, правда, что ей хотелось попробовать что-нибудь эткое. У приезжавших из Кембриджа всегда была с собой кислота, тогда еще легальная». Вот как давно это было. Капали ею на кусочки сахара и клали в мой холодильник. Так невинно выглядело, а там тысяча две доз, наверное. Сидели у меня на кухне со своими колбочками, пожимали плечами под The Supremes и капали ЛСД на маленькие кусочки сахара для коктейлей. Эдди попробовал кислоту, пока жила у меня для затравки. Как-то они, давай вносить ко мне ее чемоданы, и я занервничал. Но к сентябрю она уже жила в собственной квартире на 63-й улице. Вроде как решил стать моделью. Один из тех, кто знал всю эту кембриджскую компанию, так охарактеризовал их отношения. Красавцы-спортсмены, влюбленные в них пидоры-интеллектуалы и обожаемые ими красавицы-выпускницы. Зачем они все приезжали в Нью-Йорк? «Все эти 20-летние ребята из Кембриджа», — объяснял Дэнни, — воплощали с собой фамильное богатство, наследственные красоту и интеллект. Это была золотая молодежь Америки, я имею в виду. Они были такие богатые, такие привлекательные, такие умные и такие безбашенные. А там, в Кембридже, все они только и думали, о господи, как же скучно, как же надоело ходить на занятия, хочется реальной жизни. Реальная жизнь заключалась в том, чтобы увидеть свою фотографию в газете и прочитать о себе в журнале.